глава вторая задремавший в маршрутке студент едва не проспал свою остановку и просто чудо что парни аккурат перед выходом пихнул плечом сосед справа ч зенки лупишь голубок зло рявкнул на него седоусый мужик еще раз попытаешься бестолковку свою на плечо ко мне пристроить локтем в морду врежу усек извините буркнул виктор душному деду и подорвавшись со своего места заспешил к выходу «О, развелось, Гамадрилов!» – последовал за ним вдогонку до весок от соседа. К счастью, автобус уже подрулил к остановке и распахнул двери, поэтому без вины обвиненному студенту не пришлось краснеть под презрительными взглядами пассажиров. Выскочив из маршрутки, Виктор тут же метнулся по зебре через дорогу, благо на светофоре, как на заказ, загорелась зеленая фигура шагающего человечка и на другой стороне, нырнув в сонную толпу шагающих на первую пару студентов, окончательно сгинул с глаз пассажиров злосчастного автобуса. «Шипов, ты и весь такой взирошенный?» спросил неожиданно оказавшийся рядом Олег Егорчиков, невысокий толстяк в очках с толстыми линзами. «Да дед один докопался в автобусе», буркнул Виктор, пожимая протянутую одногруппником руку. «И чем не угодил пенсионеру?» «Да, блин, в приставку вчера до трех ночи рубился, не выспался из-за этого нифига. Ну, в автобусе задремал и голову, видимо, этому душнили на плечо, нечаянно завалил». «И чё?» «Ничего, блин. Пенсия решил, что я из этих и типа к нему подкатываю». «Охренеть!» — зажал как конь Алик. «И что дальше было?» «Да все, блин, конец истории. Автобус остановился, я выскочил». «Да, с пенсией не побалуешь». «Да пошел он!» Мирный треп, почти дошагавших до института студентов, прервал вдруг мощный рев мотора. Спорткар Мазда карамельно-розового цвета вихрем просвистел рядом с потоком студентов и, чудом никого не зацепив, с лихим дрифтом влетел на свободное парковочное место, замерев тут же на нем, как вкопанный. «Ты это видел?» «Да охренеть, блин! Чья тачка-то? Впервые здесь ее вижу. Кто это?» «Спроси чего-нибудь попроще!» Зашушукались на все лады остановившиеся студенты. Интрига, ожидаемо, продлилась недолго. Дверь охренительной Мазды бесшумно взлетела вверх, и из-за руля ловко выскочил загадочный тип, закутанный в пышную голубую шубу до колен, из-под которой виднелись лишь ноги в рыжих кроссах и джинсах, а сверху торчала побритая на голова с бриллиантовой серьгой в правом ухе. «Фига себе, выдохнул Алек. А говорили он в коме после взрыва. Ты знал, что он поправится?» «Да откуда, блин? Сам в шоке!» — откликнулся Виктор. «Ну, вы же вроде карифаны. Ага, я тоже так думал». «Парни, вы его знаете?» — обернулась к шепчущимся одногруппникам незнакомая девчонка. «Учится с нами вместе», — кивнул Егорчиков. «Вернее, учился месяц назад». «Капустин это Сергей», — добавил Виктор. Меж тем первокурсник Сергей Капустин, а в голубой шубе лысый и с серьгой был именно он, вытащил из авто изящную кожаную сумку а портфель, опустил на место дверь и, пикнув ключом-брелоком, заблокировал тачку. «Привет, Серег!» «Серый, тебя прям не узнать!» Едва модный студент стал подниматься по ступеням широкого институтского крыльца, его нагнали двое парней. «Кто такие? Че надо?» Неприветливо зыркнул на них лысый парень в голубой шубе. «Твою мать! У него и правда ногти в розовый цвет покрашены!» «Так я ж говорил, а ты... Показалось, показалось!» «Это цвет фуксии, придурки!» — поморщился Сергей Капустин. «Серега, не пугай меня, бро! Что это за маскарад?» «И откуда у тебя серый такая крутая тачка?» «Понятно откуда!» — хмыкнул проходящий рядом бугай в камуфляже с пятнистым рюкзаком. Студент, явно недавно восстановившийся в вузе после службы в армии, насосала шкура лысая. Что случилось в следующее мгновение, одногруппники Сергея не успели разобрать, но, попытавшийся пихнуть плечом парнишку в модной шубе громила, вдруг, оступившись, дико завыл, словно ему яйца щипцами прищемили, и кубарем полетел по ступеням вниз. «Так вы не ответили мне, пацанчики?» Голос обратившегося к одногруппникам Капустина вывел Виктора с Аликом из ступора и заставил отвернуться от стонущего внизу бедолаги, вокруг которого уже начинала собираться толпа сочувствующих студенток. «Кто вы такие и какого хрена до меня докопались?» «Слушай, может, это ни хрена не он?» — шепнул товарищу Алик. — А просто тип похожий. «Да он это! что я голос Капустина не узнаю?» — шикнул в ответ Виктор. «Просто дуркует чего-то». «Все верно, меня зовут Сергей, и фамилия моя Капустин», — отрекомендовался парень в шубе. «Но кто такие вы, я в не. «Я Олег Егорчиков», — сработал на опережение очкарик. «А это Витька Шипов. Неужто не признал? Мы ж твои одногруппники». «А я другом твоим, между прочим, до недавнего времени был», — добавил насупившийся Виктор. «Пока ты в клоуна, друзей непомнящего, не превратился». Однако никакого раскаяния этот проникновенный спич Шипова у парня в голубой шубе не вызвал. Отвернувшись от одногруппников и пробормотав себе под нос, ага, он же что-то такое вспоминал вроде несколько раз, Сергей Капустин зашагал дальше по ступеням крыльца к огромной институтской двери.